«Ты знаешь, о чем я спрашивал?» — сказал Сигерик. «Ты утверждаешь, что являешься учеником зеленого мага и плетешь всякие небылицы. Ты отказываешься отвечать на некоторые вопросы и не можешь предоставить никаких доказательств. Я просто не могу поверить тебе, даже если бы хотел». Я запустил руку под одеяло и обнаружил, что лежу под ним абсолютно голым. «Где мои трусы?» — спросил я. «В моей келье». — сказал Сегерет. — В них вшит магический карман, так? — Да. — Я не могу проникнуть в него, — сказал Сегерик. Я мог бы сказать пару теплых слов о субъектах, роющихся в чужих трусах и сующих нос в чужие карманы, но промолчал. Если я не смогу убедить Сегерика, нас с Карин попросту казнят, сбросят в какую-нибудь пропасть, которыми изобилует подземное королевство гномов, или используют в качестве приманки для пещерных троллей, или сожгут в какой-нибудь кузне. Я ничего не знал о способах казни, практикуемых гномами, и не имел желания выяснять подробности путем приобретения практического опыта. «Собственно, карман так и задуман, чтобы никто не мог в него проникнуть», — сказал я. «Принеси мне мою вещь, и я дам тебе доказательства, которых ты так жаждешь». «Сначала ответь еще на несколько вопросов», — сказал Сегерик. «Два дня назад Колин обнаружил разоренное стойбище гоблинов». «Два дня назад? Сколько же я валялся без сознания? А сколько мы бродили по подземному лабиринту? Ты что-нибудь об этом знаешь?» «Да, это мы его разорили». Колин насчитал восемьдесят пять трупов. «Я их не считал», — сказал я. «Ты убил Штуга» их местного шамана. Он был довольно могущественным шаманом. Мы долго не могли его найти. — Так скажите нам спасибо, — сказал я, хотя мы его не искали. Он сам нас нашел. — Ты сильный маг, — рассумел сотворить такое. — Он меня разозлил, — сказал я. Может быть, он поймет намек и сам не станет меня злить Впрочем, сейчас я был слишком слаб, чтобы бороться с Сегериком — даже если бы у меня возникло такое желание. Гномы не гоблины. Они не побегут, и всех их не убьешь. Я знал зеленого мага, — сказал Сегерик. Очень может быть. По-моему, они ровесники, двое старых храчей. Потому и меня и направили сюда. Едва Колин сообщил о своей находке. Зеленый маг оказал нам неоценимую услугу, и весь народ гномов в долгу перед ним. «Он воистину благородный и великодушный чародей», — расоткликнулся на нашу просьбу о помощи. «Он просто любит подраться», — сказал я. По словам Исидра, в те времена которых толковал Сегерик, гномы были в отчаянии из-за вторжения в их королевство орды черных орков их печально известных шаманов, практикующих культ крови. Гномы никак не могли справиться с их первобытной варварской магией, Проиграли несколько сражений и уступили врагу чуть ли не половину своей территории. Они бросили клич, в отчаянии призывая всех чародеев к ним на помощь, обещая осыпать их любыми дарами и сокровищами. Откликнулось всего несколько. Половину тех магов, кто пришел воевать под землю, убили орки. В живых остались только двое. Исидра, известная у гномов в качестве зеленого мага из-за любимого цвета своей одежды, и ныне покойный грион аркобоец Эта парочка покрыла себя неувидаемой славой, которая не увидает исключительно под землей. Обитатели поверхности предпочитают вообще не вспоминать о той войне. Черные орки, потому что они войну проиграли, а все остальные, потому что не пришли гномам на помощь, придумав сотню веских поводов для отказа. Когда я спросил Исидра о его собственных причинах, по которым он вписался в эту разборку, то мой учитель разразился пространной многочасовой лекцией об общем балансе сил, политическом равновесии и прочей хрени, из чего я сделал вывод, что ему тупо приказали так поступить. «Я изучил твою ауру», — продолжал допрос Сегерик. «В нее вплетены какие-то странные заклинания. Ты знаешь об этом?» «Да». «С какими целями ты прибыл в наше владение?» Меня заставила необходимость. На поверхности за мной охотился дракон. «Почему?» Он думает, что я убил его племянника. Я решил пока не вдаваться в подробности. «А ты убил?» «Нет». «Как имя этого дракона?» «Которого? Того, кого я якобы убил, или того, который хочет меня убить?» «Второго». «Горлеон». «Я знаю Горлеона». «Все его знают», — сказал я. «Если ты ученик зеленого мага, ты должен знать заклинание райского сада, которое он создал». «Я знаю». Это было чисто декоративное заклинание, используемое для создания антуража. Оно включало в себя визуальные, звуковые и ароматические эффекты. Стоило магу его произнести, как местность в радиусе 100 метров превращалась в дивный сад, с цветущими растениями и поющими птичками. Исидра создал это заклинание в качестве подарка какому-то влиятельному вельможе на день рождения. Политика, черт побери. Это было еще до большой войны гномов, поэтому я не удивился, что сегирику известно об этом заклинании. «Назови первые пять формул», — сказал Сегерик. «Я назвал». «Хорошо, я принесу тебе твою вещь». — сказал Сегерик и оставил меня в одиночестве. Пока его не было, я сдернул одеяло и рассмотрел собственное тело. Меня помыли и немного подлатали. Порезы благополучно зажили, от многих не осталось и следа. Жаль, что гномы не смогли оказать той же помощи Карин. Сегерик вернулся, неся в руках мои трусы. Он их даже постирал. Меня это не беспокоило. Стирка не могла повредить содержимому магического кармана. Я натянул трусы, сунул руку в карман и достал оттуда самое весомое доказательство, которое только можно было придумать. Оно должно было ответить на предыдущие вопросы Сегерика и породить кучу новых, на которые я отвечать не собирался. Впрочем, Сегерик был мудрецом не только по названию и больше ничего спрашивать не стал. о, -о — только и сказал он, когда я убрал доказательства обратно. «Значит, ты...» «Я — чародей по имени Рика, ученик зеленого мага, известного на поверхности под именем Исидра», — сказал я. «Забудь о том, что ты видел, и не говори об этом даже собственному королю. Если ты заявишь всем о своем доверии ко мне как ученику зеленого мага, гномы поверят тебе, не задавая лишних вопросов, и не произноси вслух имя, которое вертится у тебя на языке». «Хорошо». Сегерик коротко кивнул. Наш народ окажет тебе все возможное содействие, как ученику зеленого мага. И я не задам тебе больше ни одного вопроса, на тему, о которой ты не хочешь говорить, Рика, и никому не скажу о том, что я увидел. — Дай слово, — потребовал я. — Слово Сегерика, — сказал мудрец. — Чудесно, — сказал я. — А теперь найди мне какую-нибудь одежду и проводи меня к моей спутнице. Заминка с одеждой произошла по вполне очевидной причине – моему росту. В конце концов не подобрали какой-то балахон и вернули мои собственные уже починенные сапоги. Видать, гномы даром времени не теряли, даже когда они еще не решили, стоит нас казнить или нет. Карин лежала в соседней келье, находясь под воздействием магически наведенного сна. Анестезия и лечебные процедуры в одном флаконе. Я попросил показать мне ее ногу. Сегерик был прав. Положение серьезное. Нога опухла, рана воспалилась, и плоть вокруг нее начала чернеть и покрываться струбьями. Скажу прямо, это было зрелище не для слабонервных. — Моя вина, — сказал я. — Я не слишком силен в целебной магии. — Не твоя вина, — сказал Сегерик. — Если бы это была обычная рана, вполне хватило бы подделанных тобой процедур. «Насколько я могу судить, ты сделал все грамотно». «В любой другой ситуации мне был бы приятен комплимент сведущего в таких делах мудреца, но в чем же тогда дело?» «Копье, которым ее ранили, было отравлено. Очевидно, это было не охотничье, а боевое копье, предназначенное для сражений с троллями», — сказал Сегерик. «Или с нами. Я знаю этот яд, но прошло слишком много времени». «У нее нормальный цвет лица», — сказал я. «Пусть он тебя не обманывает», — сказал Сигерик. «Возможно, нам все-таки придется ампутировать ногу, чтобы спасти ей жизнь». «С моей стороны было бы черной неблагодарностью угрожать вам», — сказал я. «Но лучше бы вы обошлись без ампутации». «От твоих угроз все равно ничего не зависит», — сказал Сигерик. «Я не всесилен, но...» «Теперь, зная о том, кто ты, могу запросить помощь лучшего целителя нашего народа». «Ты не мог сделать этого раньше?» «Зачем хорошо лечить тех, кого, возможно, нам придется казнить?» спросил прагматичный Сегерик. «Мне хотелось бы, чтобы сейчас, когда вы знаете, что казнь состоится, вы приложили максимум усилий, чтобы сохранить ей ногу и жизнь», сказал я. «Хорошо», сказал Сегерик. «Мы попробуем, но гарантий нет». Это жизнь. Какие тут к черту гарантии?